6:50 вечера. Золушка. Ах, если бы люди больше верили в волшебные сказки и да допоменьше слушали своих жён, мужей и родителей, им всё на свете кажется невозможным. Они иногда испытывали бы то же самое, что она сейчас. В салоне одного из бесчисленных лимузинов медленно, но неотвратимо приближающихся к ступеням, к красному ковру, к самому главному подиуму на свете. С ней рядом звезда с улыбкой на устах в строгом белом костюме. Спрашивает: "Волнуется ли она?" "Разумеется, нет. В прекрасных снах не бывает ни волнения, ни нервозности, ни страха, ни тоски". Там всё прекрасно и всё происходит как в кино, где героиня после страданий и борьбы всегда осуществляет то, о чём мечтала. Если Хамид Хусейни передумает двигать свой проект, если фильму суждён успех, которого он от него ждёт, приготовься, будут в твоей жизни ещё такие минуты. Если не передумает? Как? Разве это ещё не решено? Но ведь я подписала контракт, когда примеряла платье в комнате подарков. Забудь, ты сказал. Не хочу портить тебе торжество. Нет, нет, продолжайте. Знаменитый актёр ждал от глупой девчонки именно такого ответа и с огромным удовольствием исполняет её просьбу. Знаешь, мне приходилось участвовать во многих проектах, они открывались и потом закрывались. Таковы правила игры. Сейчас тебе об этом нечего тревожиться. А как же контракт? Контракты существуют для адвокатов, которые зарабатывают на них деньги. Пожалуйста, забудь всё, что я сказал. Наслаждайся этой минутой. Минута меж тем приближается. Машина движется медленно, давая возможность зевакам заглянуть внутрь, увидеть, кто там сидит. Пусть и через затемнённое стекло, отделяющее избранных от простых смертных, Звезда приветливо кивает, люди стучат в окна автомобиля, прося опустить стекло хоть на миг, получить автограф, сделать снимок. Звезда продолжает кивать всё так же приветливо, словно не слышит или не понимает, чего от него хотят, и пребывает в уверенности, что одной его улыбки довольно, чтобы озарить мир. А снаружи настоящее столпотворение с элементами массового психоза. Пожилые дамы с переносными раскладными стульчиками, на которых сидели, должно быть, с самого утра с вязанием в руках, господа с пивными животами, умирающие от тоски, но обязанные тем не менее сопровождать здесь своих жён, расфуфыренных так, будто это им предстоит идти по красному ковру. Дети, не понимающие решительно ничего, но чувствующие, происходит что-то интересное. Чёрные, белые, жёлтые люди всех возрастов, разделённые металлическими барьерами от узкого коридора, по которому катит лимузины, всей душой хотят верить, что оказались всего в каких-нибудь 2 метрах от величайших идолов, хотя на самом деле дистанция эта во много сотен тысяч километров. И баджевых легенд эпохи публику отделяют не только кордоны из стёкла машин, но и шанс, возможность, талант. талант. Да, ей хочется думать, что и он идёт в зачёт, хотя она и знает, что дистанцию, а вернее, непреодолимую пропасть создают бросающие кости боги. Это они определяют, кому быть в числе многих избранных, а кому предназначено лишь рукоплескать, обмирать от восхищения или когда потоку стремиться по другому руслу, злословить. Звезда делает вид, будто разговаривает с ней, но на самом деле лишь поглядывает на неё и беззвучно шевелит губами, в меру своего недюжинного актёрского мастерства имитируя беседу. И не получая от этого удовольствия, Габриэль мгновенно понимает, что он не хочет разочаровывать толпящихся вокруг поклонников. Однако и кивать, кланяться, расстачивать улыбки и воздушные поцелуи ему уже не в маготу. Но вот он произносит наконец Ты, наверное, думаешь, какой высокомерный циник, каменное сердце. Если когда-нибудь доберёшься до своей цели, поймёшь, что я чувствую сейчас. Выхода нет. Успех пробочайет в той же мере, в какой и развращает. И в конце дня, в постели с другим или другой, спросишь себя: а стоило ли? Почему я так желал этого? Продолжай. Сам не знаю, зачем я тебе это рассказываю. За тем, что хочешь должно быть от чего-то меня уберечь. Ты, добрый. Продолжай, прошу тебя. Габриэлла при всей своей юной неискушенности была женщиной, а потому знала, как получить от мужчины то, что нужно ей. В этом случае самой верной отмычкой должно послужить Числавия. Не знаю, почему я так желала этого. Звезда попал в расставленную ему ловушку, и теперь, пока дуфанаты продолжают беснаваться, поворачивается своей уязвимой стороной. Очень часто я возвращаюсь в отель после тяжкого дня, становлюсь под душ и замираю надолго, слушая только шум воды. И во мне борются две силы. Одна велит мне благодарить судьбу, другая бросить всё, пока не поздно. И в такие минуты я чувствую себя самым неблагодарным существом на свете. У меня есть поклонники, а я уже еле выношу их. Меня приглашают на самые престижные, самые завидные праздники, а мне хочется сразу уйти оттуда, вернуться домой и посидеть в тишине с хорошей книгой. Люди награждают меня премиями, вручают призы, делают всё ради того, чтобы я был счастлив, а я не ощущаю ничего. Кроме усталости и досады, потому что мне кажется, я не заслужил этого, не заслужил, ибо я недостоин своего успеха. Понимаешь? На долю секунды Габриэлу охватывает жалость к человеку, сидящему рядом. Она представляет, сколько раз в году он должен появляться на каких-то празднествах, где у него будут просить автограф или позволения сфотографироваться рядом, или рассказать какую-нибудь абсолютно неинтересную ему чушь, которую надо внимательно выслушать или по крайней мере сделать заинтересованный вид. Предлагать ему участие в новом проекте, доводить его до бешенства классическим вы меня не помните, совать ему свои телефоны, умолять сказать хоть одно слово жене, сестре, сыну. А он должен быть всегда весел, всегда контактен, вежлив и благоположен, как подобает настоящему первоклассному профессионалу. Понимаешь? Понимаю. Но знаешь, я готова ко всем этим неприятностям, что были у тебя. Однако отдаю себе отчёт, что мне ещё очень до них далеко. Ещё 4 лимузина, и они будут у цели. Водитель просит приготовиться. Звезда, опустив с потолка маленькое зеркало, поправляет галстук, а Габрела причёску. Девушки уже видят кусочек красной ковровой дорожки, хотя сама лестница пока вне поля зрения. Царившая вокруг истерика унялась. Теперь у каждого, кто стоит в толпе, висит на шее аккредитация с фотографией. Они разговаривают друг с другом и не обращают ни малейшего внимания на тех, кто подъезжает в лимузинах, потому что устали уже на это реагировать. Ещё две машины. Слева от Габриэла появляются ступени по мосту. Люди в строгих костюмах и пригалстуках открывают дверцы. Суровые металлические барьеры сменились бархатными шнурами, продёрнутыми через столбики из бронзы и дерева. Чёрт! Вскрикивает вдруг звезда, так что Габриэла пугается. Чарт, ты только посмотри, кто там. Погляди, кто сейчас выходит из машины. Габриэла видит Кинадиву в платье от Хамида Хусейна. Она только что ступила на красный ковёр. Звезда смотрит в противоположную от дворца Конгресса в сторону, и Габриэла, проследив его взгляд, видит нечто совершенно неожиданное для себя. Живая человеческая стена почти трёхметровой высоты беспрерывно вспыхивает блицами фотокамер. Она смотрит не туда. С облегчением произносит Звезда, вмикростиряв весь свой шарм и мягкость, я забоченность вопросами бытия. Это же не аккредитованные журналисты. Второй сорт, мелкие газетёнки. А почему, чёрт? Звезде не удаётся скрыть раздражение. Перед ними последний лимузин. Ты что, сама не понимаешь? С Луны свалилась. Мы с тобой вступили бы на ковёр, а все объективы аккредитованных репортёров, стоящие как раз посередине, были бы направлены на неё. И приказывает шоферу: "Сбавьте скорость". Но тот показывает на одного из разпретителей, который знаками даёт понять: "Двигайся поживенье, задерживай". Звезда глубоко вздыхает. "Нет, сегодня явно не его день". И зачем, ни с того, ни с сего, он вздумал излить душу начинающей актриске, оказавшейся рядом с ним. Хотя его и вправду тяготит жизнь, которую приходится вести, однако при этом он ничего другого и вообразить себе не может. Не спеши, наставляет он Габриэлу. Надо постараться пробыть у подножия лестницы как можно дольше. Нужен изрядный промежуток времени между этой дамочкой и нами. Под дамочкой он разумеет Кинодиву. Пары, выходящие из предыдущей машины, не привлекают к себе, похоже, особенного внимания, хотя люди эти явно не последнего разбора. Ибо никому ещё не удавалось оказаться на первой ступеньке Канской лестницы, не покорив сначала многие и многие вершины. Звезда немного успокаивается, но теперь в свою очередь напряжена Габриэла, которая не очень-то представляет, как себя вести. ладони её становятся влажными. Прижимая к боку набитую бумагой сумочку, она глубоко вздыхает и шепчет молитву. "Не торопись", повторяет звезда. "И не жмись ко мне, держись чуть подаль". Лимузин останавливается. Обе дверцы распахиваются. и в этот миг чудовищный многоголосый крик, заполняя, кажется, всю вселенную, со всех сторон обрушивается на Габриэлу, и она только сейчас понимает, что из-за превосходной звукоизоляции салона ничего не слышала раньше. Звезда выходит из машины, сияя ослепительной улыбкой, словно 2 минуты назад ничего и не было, словно не звучали его горькие признания, очень похожие на правду. а он был и остаётся центром мироздания. Этот человек не владу сам им собой, со своим прошлым, со своей средой, но не может сделать ни шагу назад. О чём я только думаю? Надо собраться, вернуться к действительности. Подняться по ступеням канской лестницы. Оба приветливо машут репортёрам без аккредитации и минуту-две позируют им. Люди тянут к ним клочки бумаги, Звезда раздаёт автографы и благодарит своих фанатов. Габриэла не знает, стоять ли ей рядом с ним или направиться к красной дорожке и ко входу во дворец Конгрессов. Но в этот момент кто-то протягивает ей ручку и листок. Это не первый автограф в её жизни, но, без сомнения, самый важный. Она смотрит на женщину, сумевшую прорваться за оцепление, улыбается ей и спрашивает, как её зовут, но фотографы кричат так, что ответа она не слышит. Ах, как бы ей хотелось, чтобы эту церемонию в прямом эфире показали на весь мир, и мать смогла бы увидеть, как она в умопомрачительном наряде рядом со знаменитейшим киноактёром. Сейчас у неё, правда, возникают сомнения, но лучше поскорее выбросить эти негативные колебания из головы, даёт автограф, важнее которого мне было ещё за все её 25 лет. Так и не расслышав имя женщины, она улыбается и пишет просто: "С любовью". Подходит звезда. "Идём. Путь свободен". Женщина, которая только что написала эти сердечные слова, читает их и протестует: "Это же не автограф. Мне нужно ваше имя, чтобы можно было потом узнать на фото". Габриэлла делает вид, что не слышит. "Ничто на свете не в силах испортить этот волшебный миг". Они начинают восхождение на этот высший европейский подиум. Полиция окружает их плотным заслоном, хотя публика осталась далеко позади. По обе стороны укреплённые на фасаде испалинские плазменные экраны показывают простым смертным, толпящимся снаружи, что же происходит в этом слителище. Откуда-то доносятся истерические крики, бешеное рукоплескание. Дойдя до более широкой ступени, эта ничто вроде площадки, Габриэлла видит новую толпу фотографов, одетых в отличие от своих коллег внизу, в строгие костюмы. Они громогласно выкликают имя звезды, прося его повернуться сюда. Не отсюда, ещё немного вправо, чуть-чуть влево, взглянуть вверх, посмотреть вниз. мимо проходят, поднимаются по ступеням другие пары, но они фотографов не интересуют, а звезда, сохраняя нетронутым весь свой гламурный блеск, изображает лёгкую небрежность и пошочует, показывая, что вовсе не напряжён, и ему это всё не в новинку. Габриэлла замечает, что и она привлекает внимание. Её имя не выкрикивают. Оно ведь ещё никому не известно, но полагаю, что это новое увлечение знаменитого актёра просит подойти поближе, чтобы можно было снять их вместе. И звезда на несколько секунд продвигается к ней, сохраняя тем не менее благоразумную дистанцию и избегая соприкосновения. Да, они сумели отстать от кинодивы. Она в эту минуту уже в дверях дворца здоровается с президентом фестиваля и мэром Кан. Звезда жестом показывает, чтобы Габриэлла продолжала подниматься по ступеням. Она повинуется. Смотрит вверх и видит ещё один огромный экран, помещённый с таким стратегическим замыслом, чтобы люди могли видеть самих себя. Из динамиков доносится голос возвещающий: "А сейчас мы приветствуем и звучит имя звезды и название его самого знаменитого фильма. Потом ей расскажут, что все уже находящиеся в зале видят по внутренней сети ту же самую сцену, что появляется на плазменных панелях снаружи. Они поднимаются по ступенькам, доходят до дверей, приветствуют президента и мэра и входят во дворец. Вся процедура заняла не больше 3 минут. Звезду немедленно обступают, со всех сторон окружают люди, мечтающие восхититься им вблизи, обменяться несколькими словами, сфотографироваться. Этой слабости сниматься со знаменитостями подвержены даже избранные. Здесь внутри очень жарко. Габриэлла опасается, как бы не поплыл макияж. Макияж. Ах, боже мой, она совсем забыла. Ведь ей надо сейчас выйти в левую дверь, и там, кажется, её будут ждать. Механически представляя ноги, спускается по лестнице, проходит мимо двоих или троих охранников. Один осведомляется: "Покурить выходите? К началу пока завернётесь?" Она отвечает: "Нет, иду дальше". Минуют ещё сколько-то металлических барьеров, но никто больше ни о чём её не спрашивает, никто не удивляется, что она выходит оттуда, куда все так неистово стремятся. Она видит со спины огромную толпу. Люди продолжают размахивать руками и вопить, приветствуя нескончаемую вереницу подъезжающих один за другим лимузинов. Какой-то человек подходит к Габриэле, спрашивает, как её зовут, просит следовать за ним. Можете подождать минутку? Тот явно удивлён, но кивает. Габриэла не сводит глаз со старинной карусели, которая должно быть стоит здесь с начала прошлого века. Карусель вертится, дети на лошадках и слонах то поднимаются, то опускаются. "Ну что, пойдём?" деликатно спрашивает мужчина. "Ещё минутку. Мы опоздаем". Но Габриэль уже не в силах сдержаться, плачет на взрыв. Сказались 3 минуты только что пережитого ужаса и предельного напряжения. забыв про макияж, поправит как-нибудь. Она содрогаясь всем телом, плачет горько и безутешно. Мужчина протягивает ей руку, чтобы оперлась и не споткнулась на своих высоких каблуках, и обойдут по площади, выводящей на набережную круизет. Шум толпы за спиной постепенно стихает, зато рыдания становятся всё громче, словно она решила сразу пролить все невыплаканные слёзы этого дня, недели, всех лет, заполненных мечтами об этой минуте, промелькнувшей так стремительно, что она не успела понять, что же всё-таки произошло. Простите, говорит она своему спутнику. Он гладит её по голове и улыбается ласково, жалостливо и понимающе.